Глава 19. Небо дерзко синеет в вышине, словно уличная танцовщица в полупрозрачных одеждах. Оно приковывает взогляд, заставляет любоваться собой. Я вдыхаю свежий, будто наполненный невидимыми льдинками воздух и, опустив ресницы, замираю на миг. Как же я люблю это чувство свободы. Ради него я мчалась на улику, куда глаза глядят, не замечая, время не догоняло ветер, расставляя позади великий рессор. Сейчас, когда столицы больше нет, как и моей любимой Улим, я вдруг поняла почему. Да, я обожала свой город и гордилась им, но мне было душно в нём. Это открытие удивило и ошарашило. Раздумывая об этом, я замедляю шаг и, отставая от реса, невольно оборачиваюсь. Вокруг настолько скала. Отсюда не видно ни города, ни гор, ни побережья, лишь серые камни, среди которых мелькают редкие кустики колючих растений. Такие могут жевать лишь тощие горные козлы, чьи ветеватые рога ценятся на рынке столицы. Ценились. Вдруг улавливаю какое-то движение и испуганно пригибаюсь. Одно дело любоваться мощными завитками, украшающими стену, и совсем другое встретиться с опасным зверем. Я помню рассказ о том, что козёл может убить человека с одного удара. Джена. Не оборачиваюсь. Илин быстро приближается ко мне, будто ощутил, что я испугалась. Да о чём я думаю? У небесных воинов нет чувств. Снова смотрю туда, где показалось движение. И губ касается короткая улыбка. Мальчишка лет 9, при виде реса, отбросив палку, издалека похожую на рога, бросается на утёк. Мужчина настигает меня и хватает за запястье. Не отставай. Тruguю его ладонь другой рукой и шепчу: "Подожди". Он замирает, глядя на мои подрагивающие от сдерживаемого смеха пальцы и разжимает свои. Я спешу туда, где мальчишка пытался прогнать меня испугав зверем, не зная, что со мной небесный воин. Отодвинув корягу замечаю низкое растение, чьи мелкие сиреневые листики прикрывают сочные ягоды. Всё ободрал, понимающих хмыкаю и опускаюсь на корточки. Нет, ещё немножко осталось. Осторожно собираю в ладонь блестящие чёрные шарики и выпрямившись, показываю Ирину. На вид они непривлекательные, зато очень сладкие. Закидываю одну себе в рот и щурись от удовольствия. Рис смотрит бесстрастно, и я протягиваю руку. Хочешь попробовать? Бери же, они не отравлены. Мужчина неторопливо подхватывает ягодку, которая тут же брызгает соком, раздавленная крупными пальцами. Не обратив на это внимания, Илин кладёт на язык то, что осталось и хмурится. Это непитательно. Если ты голодна, надо вернуться. Я дам тебе еды. Ту пресную штуку сам жуй, недовольно ворчу я. И делю последние две ягодки. Ты не распробовал, как следует. А ну, открой рот. Как ни странно, воин послушно разжимает губы. Привстав на носочки, я одновременно угощаю ягодкой его и ем свою. Ощущая кончиками пальцев влажное касание языка мужчины, я замираю от неожиданности. В этот момент, смотря в глаза Елины, беспомощно раскрываю ему всю гамму своих чувств. А круглую, гладкую, тонкую кожицу, что тёмным оттенком притягивала солнечные лучи и наливалась спелостью, лёгкой терпкой связкого сока, и его неповторимую природную сладость. Зрачки Риаса расширяются, из приоткрытого рта вырывается короткий вздох, словно очнувшись, я дёргаю руку, не смущённо потупившись лебечу. Это сладко. Сладко. Повторяет Риас с одной нотой в звучании его голоса меня бросает в дрожь. Ещё. Он притягивает меня за руку, но я каким-то чудом выскальзываю. Ой, мы всё съели. Смотрю вперёд и нервно улыбаюсь. Кажется, я вижу ещё куст. Может, там осталась пара ягод. Конечно, это неправда. Наверняка маленькие ресурсы, которые с риском для жизни пролезают через отверстие, чтобы найти немного еды, обобрали всё до веточки. Но снова показывайте Лину, как вкусные дикие ягоды я не готова. хуже. Я стараюсь забыть о хлынувшей на меня смущении и не думать о случившемся. Ведь ничего особенного не произошло. Рис всего лишь случайно лизнул мой палец, а моё сердце забилось быстрее, потому что никто до него так не делал. К моему облегчению, мужчина больше не требует показать ему эмоции. Неторопливо идёт рядом и молчит. Не выдерживаю тишины и исскоса посматриваю на Реса. Губы его сжаты в плотную линию. Мир бровизыли глаз складка, будто илина доливает тяжёлые раздумья. Тянусь к его локтю, желая отогнать невесёлые мысли какой-нибудь шуткой, но останавливаю себя. Зачем мне так делать? Мы не друзья. Он хозяин, я рабыня. Не стоит относиться к мужчине как-то иначе. Решив так, я стараюсь держаться отстранённо и вежливо. Немного волнуюсь. Что, если Риз заметит это и спросит причину? Что мне ответить? Елена ни словом, ни взглядом не показывает, что уловил перемену, в которой раз себя осаживаю. У небесных воинов нет чувств, они другие. Но волнение не покидает меня всю прогулку и после, когда мы ложимся спать. Как всегда я устраиваюсь в гнезде из одежды, а мужчина просто растягивается на полу. Прижимая к губам сжатый кулак, я незаметно наблюдаю за Елиным. Глаза его распахнуты. Немигающий взгляд направлен в потолок. Да, карды другие. Они отличаются от людей. Морис уже познал, как горька моя боль расставания с близкими, как щемит грудь от страха за родных, а ещё, как греет оно сердце, когда некто сильный вступает за тебя, и как сладка дикая ягода, выросшая в горах.